Вера. А я, оказывается, не умею петь колыбельную. Точнее, не могу вспомнить слов ни одной из них. Дую на розовую щечку маленькой засони и шепотом напеваю строчки из главной темы любимого сериала. Девочка восхитительно. Причмокивает маленькими губками, подперев кулачком висок и тихо-тихо сопит, улыбаясь во сне. Моя дочь была бы вот точно такой сейчас, если бы... «Вера, вы так и будете сидеть у кровати всю ночь?» Макар проскальзывает в детскую, словно тень. «Или я просто так напряжена, что не услышала его шагов?» «Ваша комната готова!» Он кивает на дверь, ведущую в смежную с детской спальню. «Это мое прибежище, скорее всего, специально спроектировано, чтобы няня могла находиться возле воспитанницы неотлучно. А если она проснется, а меня не будет рядом?» Шепчу я, не в силах встать с краешка детской кровати она маленькая такая и беззащитная хрупкий цветочек который нуждается в защите я машинально мну в руках детскую кофточку украшенную супергеройскими эмблемами более подходящую мальчику, чем крошечная рыжеволосы фея и боюсь что ярцеву придется тащить меня за шиворот в отведенные мне владения проснется и испугается не глупи «Если ты завтра будешь чуть живая и опухшая от недосыпа, это страшнее будет для Маришки, чем проснуться в своей комнате. Это будет даже ужаснее, чем пятничный хоррор по телевизору про восстание зомби-толстух». Снова издевается чертов мерзавец, но у меня уже нет сил даже на обиду. Он прав, я страшно устала. Просто нервное состояние не дает организму расслабиться. Я валюсь в кровать, даже не до конца раздевшись. Сил нет даже дойти до ванной. Так и рушусь на чужие простыни в колготках и водолазке. Не засну, думаю я, и тут же проваливаюсь в душную темноту. По ощущениям я просто моргнула, прикрыла веки на секунду. Но это не так. Меня подбрасывает на кровати, ритмично и пугающе. Вроде же мы живем не в сейсмоопасной зоне. Откуда землетрясение? В панике размыкаю слипшиеся от сна веки и смотрю в чужой потолок, силясь понять, что же все-таки происходит. События вчерашнего дня заползают в не до конца проснувшийся мозг, словно присосчатые щупальца. «Господи, я в чужом доме!» Ныряю рукой под одеяло и выдыхаю. Одежда на месте. Но кровать качает, словно лодку в открытом море. И я чувствую чужое присутствие. «Ты проснулась?» Звенит в пространстве чужой комнаты детский голосок. «Я ждала-ждала, а потом подумала, что ты не рассердишься, если я немного попрыгаю тут». Мои губы расплываются в улыбке. Маленькое рыжее солнце обрушивается прямо на меня. Надо же, как можно вот так просто отказаться от такого счастья? Радостно-верещащего, радостно-верещащего, лучисто-кудрявого и абсолютно безусловного. Если бы это была моя дочь... «Конечно, я буду сердиться» притворно хмурю брови, подхватывая малышку, все еще одетую в пижаму и басую. «Ты шла сюда без носков? Что неприемлемо для маленьких девочек? И за это мне придется тебя наказать овсяной кашей. Ты любишь кашу?» «Нет!» — заливисто смеется Маришка, пока я надеюсь, что найду в кухне нужные ингредиенты для обещанного ей деликатеса. «Каша буя! Ты просто никогда не ела настоящей супергеройской овсянки!» «У каши, которую я варю, есть секретное название, и я его тебе раскрою, только если ты съешь все до последней крошки». Больше не сдерживаясь, смеюсь, совсем забыв о том, что расхаживать по чужому дому в колготах и тонкой водолазке неприлично. Но мой саквояж остался в машине Ярцева. Я вдруг с ужасом понимаю, что остальные вещи испарились, хотя я точно помню, что повесил их на спинку стоящего рядом с кроватью кресла». «Я согласна, согласна!» Радуется девочка, не обращая внимания на мою панику. Но не в одеяло же, завернувшись, мне идти кошеварить. «Папа, мы будем есть сверхсекретную кашу!» Маришка смотрит мне за спину, и я едва сдерживаю стон. «Ну за что?» Поворачиваюсь медленно, уже зная, что сейчас увижу издевательскую физиономию нахального монстра. «Я вот думаю, эти колготки нужно засылать во вражеские армии, чтобы подорвать боевой задор захватчиков. Вера, недостатки надо скрывать, а не подчеркивать. Вы лучше других должны это понимать». На его лице кривится эта вечная ядовитая ухмылка, и мне хочется сквозь землю провалиться, лишь бы не видеть ее. «Мне нужна моя одежда. Стараюсь звучать ровно, но голос срывается, и я себя за это сейчас ненавижу». «Слышала, Маришка, твоя няня не супергероиха, она жидкий терминатор!» — хохочет чертов мерзавец. «Почему жидкий? Господи, ну зачем я задаю этот глупый вопрос? Только еще больше раззадориваю хама, для которого нет никаких правил». «Чтоб ты спросила?» — хмыкает Ярцев, ощупывая меня прожигающим взглядом. «Это вы унесли мои вещи?» От злости у меня все-таки прорезается голос. Палкой бы не притронулся к уродству. Смотрит Макар на меня честными глазами. Я приказал горничной унести тряпки нашей спящей красавицы и сжечь в камине. Хотела колготки с вас стянуть, но побоялся, что вы обвините меня в харасменте. А это такое пятно на репутации. Тут можно было бить в барабаны и палить из пушек, пока вы пускали слюни в подушку. Пап, ну каша же! Нетерпеливо вертится рядом с отцом Маришка, как маленький спутник вокруг раскаленной планеты. «Вера мне кашу обещала!» «У нас есть повар, и сегодня на завтрак твой любимый бутерброд с авокадо». Отвлекается на дочь ярцев, а я снова могу дышать. «Не хочу!» — кривит губки маленькая принцесса и топает маленькой ножкой. И, у чудо, глаза монстра смягчаются, начинают походить на плавящийся янтарь. «Кашу! Кашу! Кашу!» Вы насмотрелись? спрашиваю, борясь с адской усталостью. Каждый нерв во мне дрожит от ярости, но пугать малышку вспышкой истерики мне не хочется. Ваша дочь ждет завтрак, и я пойду сейчас в кухню, в чем есть. Представляете, что скажут люди из обслуживающего персонала, что подумают? Медленно обхожу прищурившегося Ярцева и резким движением сдергиваю с кресла тонкое покрывало, которое выцепило взглядом из всего интерьера. Ух ты! шепчет Маришка, когда я повязываю тонкий велюр вокруг бедер на манер Парео. «Ты такая красивешная, как тетеньки из фильмов про королев! Сейчас!» Девочка со всех ног бросается в свою комнату, скрывается за дверью, оставив меня один на один со своим невозможным отцом, который слишком близко, настолько, что я чувствую жар от него исходящий даже через водолазку. «У тебя красивые губы», Шепчет Ярцев, скользя взглядом по чертовой плюшевой тряпке. Я хочу. Вы подонок! Хриплю я, делая шаг от этого монстра, заливаясь предательской краснотой. В животе вихрится ураган, в голове мутится. Тоже хочу, Каши. А ты что подумала, бесстыдница? Я, я, я. Мое заикание выглядит жалко. Вот! Кричит Маришка огненным вихрем, разбивая повисшее в воздухе напряжение: Она вбегает в комнату и бросается ко мне. Это мамина, она мне отдала, сказала, что дешевка. Я не знаю, что это значит, но ты станешь еще красивше. Бери! У него крылышки, как у тебя были, когда ты за мной прилетела и за капитаном Всесильным. Па, мы же сегодня его заберем от ветеринара. Ветеринара, поправляю я автоматически. Но девочки не интересны Она гиперактивна, это видно по резким движениям, и она неспокойна сейчас, слишком возбуждена. Мне в ладонь ложится брошка в виде ангела, усыпанная прозрачными чистыми камнями, и что-то мне подсказывает, что это не стекло. И вправду похоже, хмыкает Макар, прищурив свои медовые глаза, в которых сейчас пылает ярость, неприкрытая, бушующая, как морской разрушительный шторм. Пухлый инфантил с крыльями. Просто копия. Я не могу это принять, детка. Глажу по голове притихшую девочку. Ее отец зол и раздосадован. Я не знаю причины, но вижу, что ему больно. А все остальное просто бравада. Но ну, спасибо большое. Важен не подарок, а внимание. И, Макар Семенович, малышка голодна. Прошу вас все же принести из машины мои вещи, пока я варю кашу. «На вашу долю тоже будет порция? Вы же хотели?» Выхожу за Маришкой на негнущихся ногах и спиной чувствую взгляд мужчины, пробирающий до костей. «Эта неделя покажется вечностью. Теперь я в этом уверена». «Ты ведь не уйдешь?» Голос девочки дрожит, и в мое сердце впивается игла жалости. «Пожалуйста, не бросай меня, как все. Даже маме я не нужна. А папа... Он хороший, правда...» Просто очень занятой. Ни за что. Тихо шепчу, прижимая к себе несчастного ребенка. Уже зная, что теперь точно останусь, вопреки всему. Даже наперекор внутреннему голосу, орущему об опасности.